Знакомство с домовым «Евлаха, иди-ка сюда!» Уверенным голосом произнес Леший. Спустя секунд десять из вентиляции кухни прямо по стене спустился и встал напротив Лешего человечек с ладонь ростом. В одежде русского народного покроя Только вот из софт и флиса. Подозреваю моего. под Подпоясан толстым шнурком русоволосый. Ну, сам напросился лесовик. Я здесь хозяйничаю. Мой дом. Ты что удумал? Уперев руки в бока, запрыгнув на табуретка, гордо смотрел на лешего Евлампий. Здравствуйте. Ой, а вы кто? Удивилась жена. Я кто? Совсем вы в своих человениках маму потеряли. Домовой я, потомственный. И не вы, а ты. Я тебе, хозяйка, слова дурного не сказал. Когда русичи иду на вы говорили, ох, не к добру это было. Извините только и смогла вымолвить опешившая жена. «Сапог мальца ты, Евлаха, к рукам прибрал?» спросил домового леший. «Ну я!» «А только ты мне в моем дому не указ!» «Не пущу! сгините, Это ж леший! Ты что, хозяйка, совсем незрячая!» С этими словами храбрый домовой смачно плюнул в ладонь, и сложил лешему комбинацию из трех пальцев. Нюхай, чем пахнет. Мало сапог стянул, так еще и ругаешься. Ты чего взбеленился? Спросил леший. Чего? Повторяй за мной. Клянусь деду сварогу не сойти живому мне с места, а и не живому исчезнуть навеки, если солгу. Или пострадают от меня прямо, или косвенно твои человеки!» Леший слово в слово все повторил, устало смотря на Евлаху. Тут Евлампий повел носом в мою, затем в сторону Лешего с кошачьей грацией потянулся и с довольной улыбкой спросил. «Кубинский ром пили вместе?» «Игорь, я же просила!» — сказала жена. «Вместе!» «Аня, не волнуйся, мы ж никуда не едем!» Отпарировал с максимально нежной улыбкой я. «Вот ты славно!» — на грани слуха сказал домовой, крадучись, зашагав к своей входной двери вентиляционной решетки. «Евланпий, стой!» окликнула его жена, «Так, а ты не хочешь мне объяснить, что значит «вот и славно»?» Аня скрестила руки на груди и глянула на домового, сурово сдвинув брови. Хранитель дома сутулился, будто уменьшился в росте и вернулся на табуретку. От сотворения мира лишие были известны не только своими шутками, когда заставляли путников бесконечно блудить по кругу и даже не в чащобе, а просто в трех соснах, заставив путника одеть все свои вещи наизнанку и получить в ответ за то, что отпустят горемыку немалое подношение. Это пока цветочки к ягодкам. Лешие могли подменить ребенка на полено, забрав дитя себе, сделать лишачонком или девушку, почти тем же путем сделать своей женой лишачихой, но, прошу внимания, твой муж, хозяйка, пил с лишим, а у нас тот, с кем ты пил, ел, выпивал за одним столом, тебе друг и брат, отныне и до века, век Это смерть. У нас век не чита вашему. Отказаться от приглашения мы не можем, как и умышлять зло пригласившему. Отныне можешь отпускать мужа слешим куда угодно. Он раньше сам погибнет, чем предаст или злоумыслит. Анечка, осознав, что дружбу с хранителем дома. Укрепить должно, мало ли, что она знает Теперь о его существовании и его имя Не подмажешь, не поедешь Уважаемый Евлампий, соблаговолите к столу, гость дорогой Выложив на стол все содержимое квартиры Охотно, хозяйка, благодарствую ответил, согласно церемониалу Евлампии, усевшись на высокий барный стул, мгновенно принесенный из кладовки с грацией истинного лорда, что куплен был, несомненно, благодаря интуиции прозорливой хозяйки давным-давно. Тут Лешева прорвало. Ингвар, да, все сказанное Евлампием, правда». Но пили мы в Неве до того, как Домовой заставил меня поклясться священной клятвой, а значит, зла не умышлял. Мой друг по самогоноварению, в частности, водяной, уснул в этом году раньше обыкновения. Летом мы с ним ставили по фляге нашей настойки на брата. Перед ледоставом же доставали по бутыли нашей на медовых травах, наслаждаясь, как грациозно несет свои воды река Битца. Периодически плыли пустые полторашки, омрачая пасторальную картину. Водяной всегда пьет настойку на сон грядущий в преддверии ледостава. Иногда мы наблюдали лысого мужика на велосипеде с ребенком. Сынок. — Это наша земля. Негоже на ней гадить. — Да, Леший? — спросил я. — Да, Ингвар. Собирал разную дрянь, укладывал в пакет, а пакет в рюкзак. — Ты понял, почему мы сейчас сидим за одним столом? С улыбкой отсалютовал стаканом Леший. — Так. — Прошу прощения, — вклинилась в разговор Анна. — Игорь, ты опять при сыне собирал мусор? «Ну, не могу я видеть, как по нашей речке плывет всякая дрянь, Аня!» Занервничал, но признался я. А потом это сделает Олег. Ведь ты подаешь пример, что скажут его сверстники!» Сказала хозяйка, осознавая тщетность своих усилий. «Мама, это наша земля?» Спросил первоклассник, серьезно глядя матери прямо в глаза. «Да, Олежек, наша!» Вымученно ответила Аня. «Мы должны ее защищать и оберегать!» Все так же серьезно спросил малыш, не отводя взгляда от глаз матери. «Да, Олежек, должны!» Сдалась окончательно Аня. «За землю, мать!» Произнес я и, достав со шкафа красное вино, налил лешему. Евлампию и себе по полстакана. Налил жене и сыну напиток целебного чайного гриба. Стаканы встретились, пили стоя. «Я так понимаю», — смотря на меня, — сказала Аня, — «поведу автомобиль я. Ты пьян». «А ПДД ты свято чтишь, так?» «Прошу прощения», – вежливо прервал Аню леший. «Да, но штурманом по зимнему лесу, хозяюшка, буду я, не беспокойтесь». «До леса езды полтора километра, Аня, не волнуйся», – добавил я. «Мама, возьмите меня с собой, ну, пожалуйста». Олег просительно воззрился на мать, понимая, что сейчас, в отличие от всегда, мама рулит. Аня минутку подумала и согласно кивнула головой. Хорошо, Олежик. Евлампий, ты с нами? Выпросительно воззрилась Анна на домового. Хозяюшка не о чем беспокоиться. Леша и в лесу хозяин. Мое же место здесь. Я дух дома. Деликатно откланялся Евлампий. Собрались быстро. Если учесть существование рюкзака по тревоге, мгновенно. Ниву пришлось прогреть. Остыло. Дорога оледенела, и почти все плюсы полного привода были помножены на ноль. Двигаться по гололеду нужно было плавно. Давление в шинах сброшено до приемлемого для такой погоды. Олежку усадили в детское кресло за спину водителю, его вой вентиляторов Нивы уже вовсю бодрило кругу. Леший сидел на переднем сидении, как и положено штурману, я же сидел на заднем, рядом с сыном. «Поедем до ближайшего лесного пятачка. Вы же все читали фэнтези, фантастику?» – спросил, ухмыляясь Леший. Там наша отправная точка. Почти как в метро, только быстрее.